Глава шестая. Прием гостей. Мэтью Филлипсон, старший партнер Саутерн Вуди Филлипсон, семейных юристов, которые обосновались на Морнингтон террас был худощавым пожилым мужчиной с мальчишеской фигурой и патетическим лицом мартышки. Пока он наблюдал за миссис Тесси, хлопотавшей у плиты, его холодные глаза смягчались от минутного счастья. Сегодня утром он позвонил ей по телефону и попросил разрешения нанести визит. Как он и предполагал, Полли пригласила его на ланч. И вот теперь Юрий сидел за ее кухонным столом и ожидал свое жаркое, сделанное так, как он любил, с твердой корочкой и мягкой серединкой. Оглядев уютную кухню, он решил, что комната выглядит под стать хозяйке. Мило, старовато и практично. Красный линолеум на полу с узором турецкого ковра, обветшал и потерся за сорок лет непрерывной службы. Каминную полку украшали фарфоровые стафарширские борзы. На подоконнике стояли горшки с глоксинией и мускусом. Массивный кухонный стол был накрыт белой скатертью. Хозяйка подложила под ноги Мэтью пухлую подушечку. Рука его сжимала в стакан темного эля а под крышкой блюда с цветочным узором он обнаружил большой кусок голубого чеширского сыра. На тарелке лежал порезанный хлеб марки «Коттедж» — изысканное лакомство, которое, к сожалению, давно уже вышло из общего употребления. Это был вкус его детства, и он с удовольствием выщипывал мякоть между двух пропеченных корочек, пока Полли была занята. Внезапно она повернулась к нему и поймала его за этим занятием. Он смущенно засмеялся, а его бледные щеки покрылись румянцем. — Прости меня, Полли, но я не поступал так почти пятьдесят лет, — сказал глава юридической фирмы. — Тогда продолжай, — ответила Полли, поставив перед ним тарелку с жарким. — Почувствуй себя маленьким диваленком. Возьми другой кусок и дурачься, сколько душе угодно. Я ведь и люблю тебя таким. Фредди говорил, что ты был красивой рубашкой на теле идиота, попавшего в мой плен. А вот попробуй мясо. Может быть, еще добавить? — Нет, хватит, — заверил он ее. — Ты прекрасная повариха и всегда ею была. Я должен сказать, что ты помолодела, даже как-то необычно. Прямо-таки лучишься от счастья? Что-нибудь случилось? Да, случилось. Она с улыбкой посмотрела на него. В ее голубых глазах плясали веселые искорки. Мэтт, старина, мое желание исполнилось, они решили прислать ее, не старшую девушку, нет, а ее младшую сестру. Ей около восемнадцати лет, хотя она пытается выглядеть более взрослой. Наконец-то мои горести закончатся. «Святой Иов, они что, пошли на уговоры?» Он помолчал, помахивая вилкой в воздухе. На его лице появилась довольная, немного удивленная улыбка. «Племянница Фредерика! Я не думал, что они согласятся. Даже не знал, что посоветовать тебе в качестве аргументов для письма. Но ведь это же хорошо для них, Поли. Ты избавишь их от многих проблем. Я уже вижу, что ты готова принять ее, чтобы не случилось». Хотелось бы взглянуть на девушку. А когда она приедет в Лондон? Она уже здесь. Приехала этим утром. Я думала, ты хочешь поговорить со мной о делах, поэтому накормила ее и посоветовала пройтись по магазинам. Она должна вернуться перед твоим уходом. Мэт, ты будешь изумлен, когда увидишь ее. Это почему же, дорогая? Он подозрительно прищурился. Впрочем, если она родственница Фредерика, то должна быть в чем-то особенной. Я прав? и он позволил себе легкую улыбку. — У нее что, две головы? — Будь у нее даже три головы, я все равно полюбила бы ее. Нет, Мэтт, она просто красавица. Настоящая кинозвезда, которая одним взглядом валит мужчин с ног. Очень милая. Ее личико переворачивает душу и сердце, а мягкий характер напоминает тех сентиментальных героинь, которых показывают на киноэкранах. Я обычно слишком осторожен и не замечаю подобных вещей. Кроме того, мне не нравятся самодовольные юные девушки. Если они вцепятся в тебя, то ты потом от них не отделаешься, поэтому не спеши с оценкой племянницы. И он весело рассмеялся. Ты уже боготворишь ее, Полли, хотя я рад слышать твои восхваления. Я частенько говорил вам с Фредериком, что родная кровь не водится, она всегда берет за душу. Он сделал небольшую паузу. — Ты заполнила тот документ? — Думаю, да. Мне осталось лишь поставить подпись. Ты был прав, Мэтт. Я поняла это, когда увидела ее. — Ну, тогда я буду спать спокойно, — вздохнув, — сказал мистер Филлипсон. — Я заберу его с собой. Просто засунь документ в мой карман, если не знаешь, что с ним делать. Я не хочу торопить тебя, милая, но о таких вещах лучше позаботиться заранее. Займемся этим после ланча. Полли подала ему чистую тарелку и убрала крышку с чеширского сыра. — Похоже, ты не доверяешь мне, Мэтт, — с улыбкой произнесла она. — Думаешь, я похожа на глупых старых женщин, которые меняют свои решения каждые десять минут? — Нет, я так не думаю, — ответил юрист. — Я высоко ценю твой ум, но мы с тобой пожилые люди с старомодной ситуацией, а годы моего опыта успели доказать, что любой молодой родственник, пусть даже дальний, будет лучше на длинной дистанции, чем э -э, милый чужак не имеющий с тобой кровного родства. Миссис Тесси молча приготовила кофе. Поставив поднос на стол, она рискнула задать наводящий вопрос. — Ты собираешься поговорить с ним этим вечером? Я уже виделся с ним вчера. — С Жерри Хокером? Она вздрогнула, и темная ароматная жидкость расплескалась на блюдце и подносе. — Ты сказал мне, что встреча назначена на сегодня. Так оно и было. — Мошенник пришел на день раньше, надеясь, что я не смогу повидаться с ним. Однако я выделил время, и разговор состоялся. — Не смотри так, Полли. Это он виновная сторона, а не ты. Миссис Тесси опустила голову и начала вытирать поднос. — Ты сказал ему, что я знаю. — О краже? — Нет, я твердо выполнял твои инструкции. Если это успокоит тебя, я могу заверить, что он действительно чувствует свою вину. Не нарушив данных клятв, я сообщил парню, что самолично обнаружил кражу. Он обрадовался, услышав о возможности исправить ситуацию. Похоже, он поверил каждому моему слову. — Конечно, он поверил тебе. Казалось, что она разговаривала сама с собой. — Он приезжал сюда этим утром, правда? — Да.